Столь ценные качества подсказали Мазарине мысль после смерти своего управляющего Жубера назначить на его место Кольбера. Мало-помал Кольбер выдвинулся при дворе, несмотря на свое незнатное происхождение. Дед его был виноторговцем. Отец тоже торговал сначала вином, а потом сукном и шелковыми материями. Кольбер, которого прочили в купцы, служил приказчиком у Леонского торговца. Потом он бросил лавку, уехал в Париж и поступил в контору господина Бетерна, прокурора суда. тут и научился он искусству составлять счета и еще более трудному искусству запутывать их. Твердость Кольбера принесла ему очень большую пользу. В 1648 году двоюродный брат Кольбера Покровительствовавший ему, устроил его на службу к Мишелю Летелье, который был тогда министром. Однажды министр послал Кольбера с поручением к Мазарини. Кардинал в то время отличался цветущим здоровьем, и тяжелые годы фронда еще не засчитывались ему втрое и вчетверо. Он жил в Седане, где его очень беспокоила одна предвозная интрига —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 то и тут он решил показать письмо Анне Австрийской кардиналу, чтобы обеспечить себе его благодарность. Послать письмо было легко, получить его обратно было гораздо труднее. Литерия посмотрел кругом, заметил мрачного худого чиновника, который, нахмурив брови, писал бумаги, и решил, что он лучше всякого жандарма исполнит его поручение.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 спешил, не щадя себя, и вручил Мазарине сначала письмо от Летелье, уведомлявшее кардинала о драгоценной посылке, а потом самое письмо королевы. Мазарине, читая письмо Анны Австрийской, густо покраснел, ласково улыбнулся Кольберу и отпустил его. «А когда будет ответ?» — почтительно спросил Кольбер. «Завтра».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 Кольбер посмотрел на конверт с особенным вниманием. Кардинал ласково улыбнулся ему и подтолкнул его к двери. «А письмо Ее Величества Королевы Матери?» — спросил Кольбер. «Оно в пакете совсем прочим». «Очень хорошо», — сказал Кольбер, и, зажав шляпу между колен, начал распечатывать пакет. Мазарини вскрикнул «Акадинал».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 — Ах, взгляните, господин кардинал, я не ошибся. Ваши чиновники забыли этот клочок бумаги. Письма королевы нет в пакете. — Вы наглец и ничего не понимаете, — закричал Мазарини с гневом. — Убирайтесь и ждите моих приказаний.